Всеобщий сбор С Скамья стояла в тени огромной смоковницы. Афилия узнала спины Блеза и Вольфа, но ей понадобилось несколько секунд, чтобы удостовериться. Первый сутулился куда меньше обычного, второй, напротив, держался куда менее чопорно. Они не разговаривали, просто сидели рядышком с пиджаками под мышкой и вместе разглядывали виноградники, раскинувшиеся за околицей деревни так и не сказав ни слова, они чуть отодвинулись друг от друга, чтобы Афилия могла расположиться между ними. На этой скамейке царил такой мирный покой, что Афилия едва не забыла, какое известие пришла им сообщить. Вместе с ними она поглядела на неспешную вереницу облаков, вдохнула сладкий запах винограда, вместе с ними ловила лучки солнца, проникающие сквозь листву, и вместе с ними подставила лицо, ветерку, забравшемуся ей в волосы, под тогу и в сандали. «Нам вас не хватало, мисс Евлалия». Влажные глаза Блеза казалось, вот-вот прольются слезами, но трудно было определить, от печали или от радости, или же от того и другого. Офелии не понадобилось ничего говорить. «Не следовало бы вам возвращаться на Вавилон», — проворчал профессор Вольф. «Если миру суждено обрушиться у нас под ногами, пусть уж лучше это случится, когда мы будем сидеть здесь, на скамейке, со стаканчиком в руке». Он протянул Офелии то, что, по всей видимости, было украденным вином. С его стороны это выглядело как настоящее признание в дружеских чувствах, а потому Афилия согласилась отпить глоток. Ей, как ни странно, понравилось. «Знаете, — в полголоса сообщил Блесс, — Мое невезение ни разу не проявилось с момента, как мы потерпели крушение на этом ковчеге. Черепица остается на крышах, скамейки не ломаются, а погода просто феболос. Примечание: феболос в переводе с английского — сказочное, изумительное. Конец примечания. Ко мне возвращается надежда и вера в будущее без обрушений и изгнаний. В будущее, мисс Евлалия заключил он, сжимая ее маленькую ладошку в своей, где мы снова увидимся. Афилия хотела бы сказать им, и ему, и Вольфу, что именно ради того, чтобы положить конец обрушениям, она и возвращается на Вавилон. Но тогда пришлось бы выложить всю правду. И правду пока не полную. Правду, грозящую замарать доверие, которое они питали к Лазарусу. И к тому же у нее не было времени. Однако они имели на нее право, на эту правду. «Меня зовут Офелия. Я вернусь», — пообещала она, глядя на их разинутые рты. «И тогда да расскажу вам всю историю». Она покинула скамейку и покой, который на ней ощутила. Когда она проходила через деревню призрак, ее поразило новое оживление, царящее на улицах. Кто наигрывал на музыкальном инструменте, кто раздавал фрукты, кто ухаживал за девицей, кто дрался. Изгнанники с Вавилона завязывали мимические диалоги с туземцами, раз уж те не могли разговаривать. Они опустошали свои карманы, чтобы с гордостью продемонстрировать личные достопримечательности. Парящую в невесомости вилку, фосфорисцирующую бритву, мышь хамелеона. Один мужчина даже совершил настоящий подвиг. Когда гвардейцы Палукса пришли за ним, он умудрился уменьшить свой дом до размера наперстка и унести с собой. Но сконфуженно покаялся, что, кажется, забыл кошку. Афиле пришлось признать, обитатели двадцать второго ковчега были замечательными слушателями. Они проявляли живейший интерес ко всему, что им совали под нос, с расширенными глазами рассматривая, щупая и нюхая каждый предмет, словно не было в мире ничего более замечательного. И при этом безо всякого инстинктивного желания чем-либо завладеть. Афилия замедлила шаг, проходя мимо посудной лавки, покинутой, как и все остальные дома. Она и не взглянула на красивые фаянсовые тарелки, уже покрывшиеся пылью. Ее глаза были прикованы к собственному отражению в витрине. Она подняла руку. Оно подняло руку. Она отступила. Оно отступило. Она высунула язык. Оно высунуло язык. Оно вело себя, как нормальное отражение. И все же... Кто я? Отголосок не остался в центре, как подумала Офелия. Без ее ведома он последовал за ней, словно вторая тень, добравшись до фонографического устройства у Уолтера. Теперь она понимала, что обязана отголоску жизнью. Это он в дирижабле привлек ее внимание к колокольне прямо перед столкновением, которое стало бы для них роковым и для нее, и для всех пассажиров. Она чувствовала неудовлетворенность из-за невозможности общаться с ним, но и ужас при мысли, что у нее это может получиться. А больше всего она торжествовала, представляя, как наблюдатели стучат по маленькому металлическому попугаю, отныне онемевшему навсегда. «А вдруг Лазарус прав?» — подумала она, и ее взволнованное лицо отразилось в витрине посудной лавки. «А вдруг я иду по тому же пути, что и Евлалия Диё?» «Вдруг, вдохнув долю своей человеческой сущности в отголосок, я теперь получу взамен частицу его природы. Вдруг я стану воспроизводить внешность любого, кто мне встретится». Глаза Офелии переместились с отражения на Элизабет за ее спиной. Офелия сразу не заметила девушку, но та сидела на невысокой стенке из старого камня, ограждающей сад дома напротив. Подогнув под себя одну ногу и свесив другую, Элизабет походила на кузнечика, прыгнувшего ей на колено, которого она и рассматривала с задумчивым видом. «Я из большой многодетной семьи?» Афилия на мгновение задумалась. «Кому Элизабет обращается? К ней или к кузнечку?» Опухшие веки тяжело нависали над ее глазами. Казалось, она пребывает на грани сна, и бодрствования. «Я не была ни старшей, ни младшей. Я помню наш дом, всегда очень шумный, с на лестницах, запахами кухни, взрывами голосов. Утомительный дом», — вздохнула она. «Но он был моим. Я так думала». Элизабет отвернулась от кузнечка и взглянула в лицо Офелии. Ее длинные рыжеватые волосы, самые красивые в ее внешнем облике — Давно пора было вымыть. Однажды ночью я проснулась у совершенно незнакомых людей. Моя семья избавилась от меня. Одним ртом меньше, понимаешь? Я убежала на улицу. Там бы я и осталась, если бы не леди Елена. Она легонько стукнула сапогом по стене, словно пытаясь услышать звон крылышек предвестницы, которых больше там не было. Я была так близка к тому, чтобы расшифровать ее книгу, Так близка к тому, чтобы вернуть ей память. Мне плевать, узнаю ли я, кто такие духи семей. Я только хотела, чтобы она вспомнила мое имя. Элизабет прикусила губу, обнажив дыру на месте резца, там, куда пришелся удар локтя космоса. Она потеряла зуб, чтобы вытащить Афелию из передряги. Той следовало бы испытывать благодарность но она чувствовала только желание силой оттащить Элизабет со стенки. «Ты действительно этого хочешь?» Элизабет нахмурилась. Резкость вопроса застала ее врасплох. «М? Остаться здесь? Ты этого хочешь?» «Не знаю». «Хочешь вернуться с нами на Вавилон?» «Не знаю. Я больше не знаю, где мое место». Афилия подумала, что хоть это у них общее, но в отличие от Элизабет, существо, которое служило ей якорем, все еще пребывало в этом мире. Она смягчилась. «Есть еще двадцать духов семей, которым ты можешь вернуть память». «Я не знаю», — только и повторила Элизабет, переводя нерешительный взгляд на кузнечка. Офелия оставила ее пребывать в сомнениях дальше, а сама направилась к большому цветущему полю за деревней. Амбруаз остановил свое кресло среди густо растущих одуванчиков. Наверняка он подул уже на множество венчиков, чтобы скрасить ожидание. Шарф у него на шее был весь в пушинках. Он вздрогнул, заслышав шаги Офелии. Она с тем же вниманием, как и он, оглядела небо, что избавило обоих от необходимости посмотреть друг другу в лицо. Для появления Лазарустата было еще слишком рано. Лагерь, где Лазарус оставил свою летающую машину, располагался за полями, и подозрительный Торн настоял на том, что пойдет с ним, несмотря на проблемы с ногой. На лбу отца была биг-шишка. Примечание. «Биг» в переводе с английского «большая», «конец примечания». Не отводя очки от неба, Офелия скосила глаза к размытому пятну, туда, где смутным контуром проступало присутствие Амброза. Впервые после тайного совещания Офелии Торна с Лазарусом юноша подал голос. Он говорил мягко, почти застенчиво, будто чувствовал, что между ними что-то переменилось». Должна ли она сказать ему, что он отголосок человека, считавшегося пропавшим без вести сорок лет назад? А его отец? Вовсе не его отец. И я немного погорячилась. Но он вроде на вас не сердился. Совсем наоборот. Это еще было мягко сказано. Лазарус расцеловала Фелию в обе щеки после того, как ее отголосок проявился через Олтера. Он отказался принимать всерьез ее заявление, что не стоит рассчитывать на нее для осуществления его несбыточных фантазий. Но в конечном счете, раз уж он взялся привести их сторонам к рогу изобилия, глаза Амбруаза опустились наглядящие в разные стороны носки его туфель. «Отец немногим со мной делится, но я знаю, что он ждет многого от вас, слишком многого, конечно». «Я не осмеливаюсь представить, какое бремя вы сами на себя взвалили, чтобы найти другого после первого обрушения. Подумать только», — добавил он не без смущения. «А я в какой-то момент подумал, что это вы». Афилия не удержалась и мельком глянула на полоску кожи на его затылке между блестящей чернотой волос и старым трехцветным шарфом. «Где то у него на спине?» О чем Амбрас не подозревал, находился кот, поддерживающий его материальное воплощение. Ей бы следовало почувствовать неловкость, но она ощущала только печаль. И не из-за того, чем он являлся в действительности, а потому что он был безусловно счастливее, не зная этого». По сути дела, Амбруас не так уж отличался от Фарука, который, несмотря на все политические осложнения, вызванные его желанием расшифровать книгу, оставался просто-напросто существом в поиске ответов. Ответов, о которых впоследствии горько сожалел бы. Они были двумя отголосками, обязанными своим появлением лишь нескольким написанным строчкам. У одного на спине, у другого в книге. А отголосок евлали тоже нуждался в коде для материализации? Или в этом и было основополагающее различие между отголоском, спонтанно зародившимся в момент кристаллизации, и теми, кто был воплощен искусственно? «Я уже нашла другого», — заявила Офелия к большому удивлению Амбруаза. «Я нашла его, а сама этого даже не поняла». По крайней мере, если верить тени. Другой — это кто-то, похожий на нее, Офеля. А если другой — и впрямь я. Насмешливая улыбка, вызванная этим предположением, быстро испарилась. Пройди сквозь. В ту ночь, когда она впервые встретила отголосок Евлали и влали в зеркале своей спальни, она вошла в него, а он в нее. Действительно ли он из нее вышел? Офелия не двигалась, стоя по колено в одуванчиках. Сердце пульсировало в горле. Руки под перчатками заледенели. Сначала ей стало очень жарко, потом очень холодно, словно ее организм внезапно осознал вторжение в него чужеродного тела. «Мисс, с вами все в порядке?» — забеспокоился Амбруаз. Офелия едва его расслышала сквозь хаос собственного дыхания. «Нет, она не могла быть другим». Потому что неизбежно поняла бы это, потому что обрушения всегда происходили без ее ведома, сами по себе. Она скомкала эту мысль в шар, как сделала бы с листком бумаги, и отбросила ее как можно дальше. К ней уже привязался один отголосок, не хватало только второго. Мне станет лучше, когда все закончится, ответила она. Она почувствовала облегчение, услышав, как летит Лазарустат. Его толстый стрекозиный силуэт вскоре нарисовался на яркой послеполуденной лазури. Ветер от его вращающихся лопастей раздул пушистые венчики цветов во все стороны, пока он приземлялся на поле. Уолтер опустил механические сходни. «Велком на борт!» — воскликнул Лазарус с места пилота. Внутренность Лазарустата была такой темной, поскрипывающей и тесной, каким должен быть корпус подводной лодки. Ослепленный переменой света, Афелия обнаружила Торна, только наткнувшись на его руку, которую тот протянул, чтобы помочь ей пристегнуться в кресле. Сам он устроился на откидном сиденье, одной рукой держась за скобу безопасности на потолке и подогнув по максимуму ноги, чтобы их не отдавило кресло амбруаза. Путешествие обещало быть долгим. «Подождите!» Это была Элизабет, взбежавшая по сходням, которую уже поднимал Уолтер и занявшая оставшуюся крохотную долю пространства. Под тяжелым пологом век в ее глазах блестела возродившаяся гордость. «Я гражданка Вавилана. Мое место там». Они взлетели. Афилия уже перемещалась сквозь зеркала, в дирижабле, в поезде, с помощью песочных часов, в лифте, в трамаэре и в кресле каталке но из всех опробованных ею средств передвижения лазарустат был самым неудобным. Вибрация винтов передавалась через ремни безопасности, сотрясая все кости и не давая вести никакой разговор. Однако летел Лазарустат быстро, и Вавилон показался уже через несколько часов. By love! ругнулся Лазарус. Примечание. В переводе с английского Черт возьми, разрази меня гром. Конец примечания. Афилия, Торн, Амбруаса и Элизабет отстегнули ремни безопасности и сгрузились у ветрового стекла, за которым трудились стекла очистители, пытаясь побороть влажность. Море облаков словно сошло с ума, то воздвигая стены из пара, то открывая колодцы, ведущие в никуда. Всего за две ночи и два дня Вавилон стал неузнаваем. В самой середине главного ковчега взяли дыры. «Обрушения набирают ход», — заметил Торн. Элизабет сжала бледные губы. Леди Септима пообещала гражданам, что в центре города они будут в безопасности. Она... она ошиблась. Сквозь пелену облаков неслись крики, заглушаемые рокотом Лазарустата. Вавилоняне метались по улицам, подавая им знаки и отчаянно размахивая руками. Земля под ногами превратилась в их худшего врага. «Не земля», — подумала Афелия. «Другой». Она запретила себе задаваться вопросом, почему до сих пор не способна распознать его. Не думать а смятой в ком мысли, отправленной на задворки собственного сознания. А пока что Офилия не видела в городе места, где можно приземлиться, чтобы высадить Амбруаза и Элизабет, как было обговорено. Ни тот, ни другая не знали, что оба были игрушками Лазаруса, каждый на свой манер. Афелия не хотела еще больше втягивать их в махинации центра. «Посмотрите!» Амброаз извернулся в своем кресле, указывая на странные формы за ветровым стеклом, размытые моросящим дождем. Все они парили вокруг гигантской, пока невредимой башни мемориала. Лазарус, без устали манипулировавший рычагами и рукоятками, приклеился лицом к перископу. «Аэростаты», — сказал он, — «и не абы какие!» На них гербы духов семей Карполиса, Татема, Аль-Андалузии, Флоры, Сите, Фароса, Зефира, Тартара, Анимы, Веспирала, Сиренисимы, Гелиополиса, Вселены, Дезерта и даже Полиса. Межсемейный слет на Вавилоне — это нечто небывалое. Пульс зачистил зачастил при словах Анима и Полис. «Наши духи семей здесь?» С основания нового мира ни один дух ни разу не покидал доверенного ему ковчега. Лазарус был прав. Это нечто бывало. «Возможно, они тут из-за леди Елены?» — выдохнула Элизабет, прижатая к неудобному корпусу Уолтера. «Они должны были почувствовать ее исчезновение. Духи семей связаны между собой через книги. Это одна из немногих вещей, которые я поняла, изучая код». Афилия чувствовала, что ее завораживают размытые пятна за ветровым стеклом. Одно из них было дирижаблем Артемиды, другое — Фарука. Духи ковчегов должны были задействовать все ресурсы, как технологические, так и сверхъестественные, чтобы за столь малое время покрыть такое расстояние. Было настоящей пыткой не иметь возможности присоединиться к ним и спросить, все ли в порядке с ее семьей. Торн склонился над дофилии, насколько позволяло узкое пространство Лазарустата. Несмотря на густую щетину, покрывающую его подбородок и обведенные темными кругами глаза, он искрился энергией. «Будем придерживаться плана», — сказал он ей на ухо. «Если все духи семей в мемориале, явлали идиё не замедлят появиться из-за кулис, а заодно, возможно, и её отголосок, «Сейчас, как никогда, нам нужен рок изобилия». «Везите нас прямо в центр девиации», — приказал он, повысив голос. «В центр?» — удивилась Элизабет. «Они избавились от нас и уж точно не обрадуются, увидев нас снова». Лазарус подмигнул ей из пилотского кресла. «Дон't worry, я там свой человек. Мы будем в безопасности. В конце концов, я их любимый поставщик роботов». Афелия невольно восхитилась той самоуверенностью, с которой этот старик использовал правду, чтобы скрыть фальшь. Шишка на его лбу все росла. Ею он был обязан Офелии, но продолжал вести себя как победитель. Напрасно она повторяла себе, что они должны объединить силы, чтобы спасти то, что еще возможно. Больше она не доверяла ему ни на йоту. Там, в центре, Они окажутся на его территории. Во всяком случае, так подумала Офелия, увидев колосса в сердце коловоращения облаков. Она по-прежнему так думала, когда Лазарустат опустился на его макушку, на посадочную площадку, о существовании которой она до сих пор не догадывалась. И все еще так думала, когда Лазарус завел их в потайной лифт, который опустился непосредственно в голову статуи. И только оказавшись в директорских апартаментах, она заколебалась, не пересмотреть ли свою позицию. Сплетясь в рабочем кресле, парочка лакомилась шафрановыми пирожными. «Наконец-то мы собрались все вместе», — возрадовались генеалогисты в один голос.